Михаил Лам, Запасной ключ Прошло полтора года С тех пор, как я остался жить в этой квартире один Однажды Ленка ушла, подхватив вечно собранную дежурную сумку Чмокнув меня в щеку в дверях и бросив обычное «пока» И не вернулась Все успели выйти из самолета, который горел на взлетной полосе в канун Рождества, а она нет. Все вернулись домой, в канун Рождества, а она нет. Ленка работала стюардессой. На дисплее зазвонившего в то январское утро телефона высветилось ее имя, но голос был чужой. «Здравствуйте, это говорит дежурный врач Васильева, институт Склифосовского. Я звоню вам с телефона Елены Зайцевой». Ваш номер был в ее контактах. Мне очень жаль. Мы сделали все возможное. На похороны с поминками я не поехал. С ее родней я почти не знаком, а ей самой было бы все равно. Даже уверен, она была бы против. Ленка терпеть не могла, когда я видел ее утром в постели, непричесанной после сна. Что уж говорить про гроб. Я решил, что так нечестно». У нее ведь не было возможности ускользнуть, как обычно, в ванную и вернуться оттуда во всей красе. Через неделю после похорон за вещами заехал ее двоюродный, кажется, брат. Вещей было немного. Они поместились в одну картонную коробку из-под елочных игрушек, как раз пустовавшую в это время. Самым трудным оказалось выбросить, будете смеяться, Ленкину зубную щетку, забытую во время упаковки. Я не мазохист, который лелеет свое горе, глядя со слезами на единственную вещь, принадлежавшую любимой, и не фетишист тем более. Однако дурацкая розовенькая щетка, стоявшая рядом с моей в пластиковом стаканчике на полке в ванной, не желала выбрасываться. А когда я все-таки ее выбросил, то отчетливо понял, что делать мне в этой квартире больше нечего. Дело, конечно, не в щетке. Дело в снах. Я сижу в кресле, А по проходу идет Ленка, ослепительно красивая в своей форме аэрофлота, и улыбается. Так, собственно, мы с ней познакомились пять лет назад. Но во сне я стесняюсь спросить, «Ты же умерла, нет?» Вместо этого говорю, «Ты где пропадала, Лена?» «А, она небрежно машет рукой. Долгая история. У меня телефон поменялся, запиши». «И диктует». Я торопливо записываю на салфетке, но цифры путаются, салфетка все время рвется. Я переспрашиваю, она повторяет, но цифры уже почему-то другие, и они опять путаются. «Девушка, ну сколько вас ждать?» Тетка в конце салона возмущенно давит на кнопку вызова. «Тут пожара, вы болтаете!» «Я сейчас только пожар потушу», — весело говорит Ленка и уходит. Я просыпался, судорожно пытаясь вспомнить хоть часть номера, пока не понимал, что в этом нет никакого смысла. Или я стою на незнакомой кухне, жарю стейки и пою. Я всегда пел, когда готовил. Только Ленка могла спокойно и даже весело переносить эти жуткие звуки. Она говорила, что надо иметь особый талант, чтобы петь так плохо. А любой талант нужно ценить. Зато стейки у меня получались лучше, чем у Ленки. В этом не было особенной моей заслуги. Ленка вообще не умела готовить. Хлопала входная дверь... Слышался грохот, эта дежурная сумка летела в угол прихожей, и на пороге кухни появлялась она. С сияющими глазами, румяная и свежая от мороза. Скоро Рождество. От нее пахло снегом и аэропортовским дьюти-фри. Опять перепробовала на себе половину духов в иностранном порту. «Ага», — любимая делала зверское лицо, — «мясо». «А я вино привезла, французское». А могла бы духи и тоже французские. Цени мою доброту. Сны почти всегда были счастливые. Легкие и счастливые, как сама Ленка. Именно в этом и заключался их кошмар, потому что чем легче были сны ночью, тем тяжелее становилась реальность днем. Решено. Прочь из квартиры. Я честно дочитал этот рассказ и закрываю книгу. «Постойте!» – клерк звонко шлепнул себя полбу ладонью. «Подождите! Есть один вариант! Как это я о нем позабыл? Сейчас!» Я снова сел на стул, с которого только что поднялся, в намерении распрощаться с очередной риэлторской конторой, куда зашел в поисках подходящей квартиры. Вывеска на ее входе гласила «Ангел!» К букве «А» для пущей наглядности были перерисованы два белых крылышка, растущие из перекладины. Ниже мелким шрифтом добавлено «Только персональные услуги». Было интересно наблюдать за тем, как старенький седой риэлтор, изображая азарт одушевлением воодушевлением актера провинциального театра, зарылся в компьютерную базу данных. Впрочем, талант у него все-таки имелся, потому что выглядел он действительно взволнованным. Даже вполне натуральным жестом ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Отличная деталь. На что только не идут люди, чтобы впарить клиенту залежавшийся товар. Какой артист умирает в этой скучной конторе по аренде жилплощади? Ах, нет, не здесь. владетель картотики списков метнулся от компьютера к стеллажу с папками, порылся в бумагах и с видом победителя продемонстрировал мне пыльный конверт. «Вот!» «Это то, что вам нужно!» «Спойте что-нибудь!» «Что, простите?» «Да неважно, что!» — по-своему понял мой недоуменный вопрос дедуля. «Хоть песню, хоть арию». «Зачем?» «По условиям контракта. Ну, будете петь?» «Черт возьми, что здесь происходит?» Дедушка сошел с ума от всех этих квадратных метров. «Повернуться и уйти?» «Но так я не узнаю, в чем тут было дело». «А, ладно. Криденс подойдет?» «Да хоть запелен Старичок проявил неожиданную эрудицию. I put a spell on you, начал я проникновенно. Because you're mine!» Все-все идеально! Поморщившись, замахал руками риэлтор. Интуицию не пропьешь. Вот взгляните. Полтора года лежит. Квартира абсолютно чудесная, цена символическая, то, что вы ищете. И полтора года лежит, усомнился я. «Вот именно!» — его нисколько не смутил мой каверзный вопрос. «Только вас и дожидается!» «Да вы сами почитайте. Вон пункт про условия аренды. Внизу». Я достал из конверта лист гербовой бумаги. На стол следом выпал ключ с брелоком в виде мультяшного толстенького самолетика. Самолетик улыбался и подмигивал. Последний пункт стандартного договора гласил... Квартира может быть сдана только и исключительно арендатору, обладающему полным, подчеркнуто, отсутствием музыкального слуха и голоса. Далее шли приметы внешности, практически точно совпадающие с моим ростом, цветом волос, глаз и возрастом. Бред какой-то. А кто хозяин квартиры? Я не питал иллюзий насчет своих музыкальных способностей, но все равно стало немного обидно. «Этого не могу знать, я тут только год работаю. В командировке, если можно так сказать. А контракт заключался...» э, Старичок зачем-то посмотрел на потолок. «В нашем главном офисе. Но не сомневайтесь, все законно, все печати имеются. Так что, будем смотреть? Это здесь, в центре, недалеко. А пошли». Я сильно сомневался, что соглашусь снимать квартиру у какого-то сумасшедшего меломана, но история развивалась интересная. И я хотел досмотреть это кино до конца. Старый дореволюционный постройки дом действительно оказался в двух шагах. Его единственный подъезд охраняли кариатиды. Они же поддерживали полукруглый балкон, с зеленевшей на нем молодой березкой. В крошечном лязгающем лифте риэлтор сверился со списком квартир. «Все верно», — сказал он, — «седьмой этаж». И уверенно нажал на кнопку последнего, шестого. От конечной остановки лифта нам пришлось топать вверх по лестнице. Наконец, бодрый старичок остановился перед единственной на площадке дверью и торжественно вручил мне ключ с самолетиком. Воля! Жестом фокусника, доставшего из шляпы кролика, он гордо указал на дверь. «Это была мансарда. Не знаю, откуда во мне появилась страсть к наклонным потолкам и окнам-люкам, но я мечтал о мансарде с детства». «Наверное, сначала они напоминали мне трюмы парусных кораблей, на которых я когда-то плавал в поисках сокровищ вместе с юным Джимом Хокинсом, а позже — в знак протеста против привычной квадратной одинаковости советских хрущевок. Вот здесь подпишите. И здесь. Ушлый риэлтор правильно истолковал появившееся на моем лице выражение восторга, которое я не позаботился скрыть. Вот ключ. Это ваш экземпляр договора». «Не буду вам мешать обживаться на новом месте и больше не теряйте любимых». «Что?» — я уставился на деда. «Вероятно, ослышался. Я говорю, не теряйте ключ. Запасного нет. Собственно, это и был ваш запасной. Всего доброго. Желаю счастья». Я совершенно невежливо проигнорировал момент его ухода, крутя головой и нарезая круги по комнатам. И вдруг встал как вкопанный, зайдя на кухню. «Мне почудилось, что я вижу кухню из моих снов». Этих снов за полтора года было столько, что я, казалось, знал и помнил каждый уголок. Пришлось потрясти головой, как делают собаки, попав под дождь, чтобы наваждение отступило. Обычное дежавю, явление наукой необъясненное, но вполне заурядное. Обследованный мной холодильник был ожидаемо пуст. Спустившись в супермаркет напротив дома, Я запасся пиццей на ужин и растворимым кофе на завтрак. Ехать подушной раскаленной июльской Москве в свою старую квартиру за вещами я не хотел. Во всяком случае, не сегодня. Ленка мне не снилась. Во сне я пел. Очень хорошо пел. Громко попадая во все ноты. Прекрасные божественные звуки рождались на свет без всяких усилий с моей стороны и не требовали никакого напряжения организма. Сон был такой яркий и приятный, что, проснувшись, я попробовал повторить вслух все еще звучащую у меня в ушах арию Иисуса из оперы Уэббера. Робкая надежда на чудо, не прожилая минуты. Получилось по-прежнему плохо. Гиллан посчитал бы, что я его передразниваю и специально издеваюсь. «Плохо» — так деликатно отзывались о моем пении только близкие люди. Даже подруга, с которой я встречался целых три недели этого лета, моментально назвала меня садистом, как только я попытался напомнить ей какую-то мелодию. Подруга, очевидно, не была достаточно близким человеком. А вот Ленка... Так, стоп. Никакой Ленки здесь уже нет. И никогда не было. Ты зачем, спрашивается, переехал? Если твоим подружкам не нравится, как ты поешь, не пой. И Ленка тут ни при чем». Слегка огорчившись отсутствием в жизни чудес, я полежал еще немного, глядя на жаркое синее небо через люк окно над кроватью. А когда Понтий Пилат в моей голове дошел до слов «я умываю руки», встал и отправился в душ. Утром ванная комната выглядела совершенно иначе, чем вчера, когда я изучал квартиру в уже наступивших сумерках. Главной ее роскошью и достопримечательностью оказалось узкое высокое окно, собранное из множества разноцветных стеклышек. Стоя под горячим душем, я не мог оторвать от этого сказочного окошка глаз. Дневной свет, проникая через вишневые, темно-зеленые, янтарные осколки, превращал обычную ванную комнату в сказочный концертный зал. Это была симфония где дирижером выступало солнце. Грустные высокие ноты королевского синего сменялись, переплетаясь в воздухе и отражаясь в зеркалах с тревожными басами кроваво-красного, уступали место нежно-голубым и зеленым, вновь взмывали с синими искрами и медленно опадали на кафельный пол каплями фиолетового одажу. Я словно стоял не только под струями воды, смывающими грязь с тела, но и под потоками света, который смывал грязь и боль с души. Только выключив воду, я услышал, что в квартире звонит брошенный где-то мобильник. Он надрывался без передышки все время, пока я вытирался и натягивал на еще влажное тело одежду. Он не переставал звонить, пока я шлепал босыми ногами в направлении звука. Наконец, упрямо вибрирующее и звенящее чудо техники обнаружилось в кровати. «Здравствуйте. Это говорит дежурный врач Васильева, институт Склифосовского. Я звоню вам по просьбе Елены Зайцевой. Ей самой еще нельзя разговаривать. Сильный ожог дыхательных путей. Однако опасности для жизни уже нет. Вы можете ее навестить». Я лежал на разобранной постели, глядя, как снежные хлопья медленно опускаются с низкого январского неба на еще разогретое июльским солнцем стекло люка окна над моей головой и, превращаясь в слезинки, скатываются вниз.